Глава 17. Постаялый двор, а точнее, целая система постаялых дворов, куда привёл их сядзы, начиналась возле мола и представляла собой городок в миниатюре. Длинные ангары, склады, хлевы, сараи для повозок, построенные из бетонных блоков и из старого рифлёного железа, проржавевшие контейнеры, поставленные друг на друга и связанные ненадежными лесенками и шаткими мостами, образовывали запутанный лабиринт. Кругом были повозки, скотина, люди. И люди в массе своей доверия не внушали. «Ака!» — окликнул Виктор Стрельца. «Смотрите там в оба!» «Не волнуйся, Золотой!» — успокоил тот. «Все под контролем!» Стрелец не выпускал автомата из рук. Костоправ обложился заряженными арбалетами и самопалами. Ордынские купцы и купеческая охрана тоже были на чеку. О постое Сиадзе договорился с пузатым, с муглым и улыбчивым и хитроглазым бухтовцем. Видно было, что китаец действительно с ним знаком. Сиадзе и хозяин постоялого двора долго шептались и, как оказалось, не зря. Китаец смог не только пристроить своих людей и товары, но и позаботился о спутниках. Вышло недорого. За две недели постоя сибиряки расплатились одним соболяком – И, более того, даже получили сдачу – автоматный патрон. Чудно это было. В родном княжестве Соболяки и Патроны обычно шли один к одному, а тут... По всему выходило. Сибирский товар в бухте ценится даже выше, чем в Орде. Свою первую сделку на берегу Южного моря Виктор счел добрым знаком. Остальные купцы тоже заметно повеселели. «Пузан-бухтовец» – Отвёл новым постоянцам несколько жилых контейнеров и ангаров для товаров, повозок и быконий. В общем, всё складывалось прекрасно, пока тревога, спокойствие и умиротворение нарушил истошный вопль костоправа: "Идрить вашу мать, мутанты в городе!" Виктор, как ошпаренный, выскочил из складского ангара. Ардынцы схватились за оружие и тоже валили на улицу. Акан набегу передёрнул автомат на бегу затвор. У соседних контейнеров Виктор увидел человека. Вроде бы да, а вроде и кожа. Её цвет вот что смутил Виктора. За время путешествия с ордынцами он на всякое насмотрелся. Видел людей с белой, смуглой, жёлтой и коричневой кожи, но таких чёрных, ну то есть абсолютно чёрных, как смоль, ещё не встречал. Костоправ тоже, конечно, не видел ничего подобного. Намотав на правую руку ремень тени, лекарь уже надвигался на смоляного незнакомца. Тот наблюдал за костоправом и скалился, даже похоже, что смеялся. Это был босоногий гигант под 2 м ростом, и даже бугай костоправ на его фоне не казался таким уж здоровяком. На антрацитовом лице с приплюснутым носом и широкими губами Белели глазные бельма и зубы. Кучерявые, похожие на проволоку волосы, свисали сзади туго перетянутым хвостом. На плечи чернокожего была наброшена цветастая хломида, а на поясе висел широкий изогнутый кинжал. А ведь мутанты-дикари из котлов не носили одежды и не пользовались оружием, выкованным из металла. И еще одна странность. Рядом с черным человеком застыл, разинув рот, Пузатый хозяин постоял во двора. Казалось, он вовсе не боится смоленого великана. А куда больше опасается взбешенного костоправа? Да, именно на него бухтовец сейчас и смотрел. Лекарь подошел ближе. В руке угрожающей качнулась гирька кистеня. Смоленой человек потянул из ножен кинжал. Теперь он не улыбался, а злобно скалился. «Откуда-то из-за спины чернокожего выскочил Ся-Дзы». Китаец повёл себя совсем непонятно, бросился вперёд, загораживая дорогу лекарю. Что-то вереща, и потешно размахивая руками, низкорослый азиат прыгал перед медведеподобным костоправом и старался не пустить его дальше. "Прочь с дороги!" прорывёл костоправ. "Зашибу нахрен вместе с мутантом". "Твоя нельзя шибить нахерина!" визжал китаец. "Здесь и нету мутанта". На шум сбежалась охрана Сяцзи. Китайские стрельцы уже взяли Костоправа на прицел, а Ка тоже поднял автомат, вводя стволом между смоляным человеком и желтокожими китайцами. Ордынские купцы и их телохранители растерянно хлопали глазами, стараясь держаться подальше и от Смолянова, и от вооружённых китайцев, и от сибиряков. Дело могло кончиться очень плохо. Мутант, если это действительно был он, того не стоил. "Костоправ!" рявкнул Виктор. Назад «Да какого, золотой?» Лекарь даже не повернулся. «Не видишь, мля, кто это?» Гелька кистеня раскачивалась в воздухе убийственным маятником. «Назад, говорю! Мать!» Лекарь в сердцах хлобыстнул кистенем по земле. Брызнули мелкие осколки известняка, взвелась пыль, на сухой каменистой почве осталась ямка. Костоправ нехотя отступил. Чернокожий зло сплюнул под ноги, И что-то хрипло сказал на незнакомом гортанном наречии: "Что ж, по крайней мере на япа, япа, япа", к толпе дикарей. Его слова не проходили. Пузатый бухтовец, всплеснув руками, тоже что-то быстро-быстро залопатал. Лебезя и заискивающе улыбаясь, хозяин вывел с малинового гиганта, что стоял во дворе. "Твоя больше так не делать", Сятзы подскочил к Костоправу, потрясая перед лицом лекаря тонким длинным пальцем. Твоя больше никогда никогда так не делать. Глупый большой сибир человек. Слышишь? Сядзы для тебя так говорить. Не мельтеши, а? Сяд твою налево, цзы во все концы. Костоправ оморщившись, отодвинул китайца в сторону и покинул место инцидента. Сядзы подбежал к Виктору. "Вихта, надо говорить для тебя, большой сибир человек, чтобы так не делать", потребовал он. "Зачем бросаться на другой человек? Зачем железо по воздух мотать?" Зачем залезать в драку, с моя покупатель. Покупатель вытаращил глаза Виктор. Так это твой покупатель? Ну, ты вот того, извини. Попутали мы, не знали, думали мутант. Какая мутанта? Какой глупость твою говорить? Сядзы принялся так яростно стучать себя по голове, словно вознамерившись пробить дырку в албу. Твоя сама мутанта и твоя глупые лекари мутанта. Слышишь ты? Послышался сзади раздражённый басок Костоправа. Лекер, как выяснилось, ушёл недалеко. За базаром следи, да, а то люлей навешаю, твоя кодла и дёрнуться не успеет. Китай мать человек. Моя не китай мать человек, оскорбился Сядзы. Моя просто китай человек, и моя купец, а купец за базар всегда следить. А вот твоя что? Костоправ заводился по новой. Хватит, рявкнул Виктор. Костоправа стынь. Да пошли вы все. Лекарь снова удалился. Теперь, похоже, далеко и надолго. Виктор вздохнул с облегчением. «Сядзы, не держи на него зла. Мы от мутантов всякого натерпелись, так что...» Китаец осуждающе покачал головой. «Ох, Вихта, Вихта, при чем тут мутанта? Твоя совсем забывать, какие люди бывать?» «Ну, я не знаю», — немного смутился Виктор. «Зеленокожие — это ведь мутанты. Я и сам сначала решил...» Может и это тоже. Твоя неправильно решать. Сибир человек, китайский купец снова наиздательно поднял палец. Мутанта жить в котёл, человек в котёл не жить. А почему он тогда чёрный такой человек этот, не как все люди? Потому что Африка человек. Там и все все бывают такой. Африка, Виктор присвистнул. Да это ж по нынешним временам считать запредельно край света. Нет, он слышал, конечно, в «Легендах сказителей», что до бойни на черном континенте жили черные люди. То ли нягры, то ли нигры. Но одно дело слышать, а другое — видеть своими глазами. И потом. Все это ведь раньше было. Настолько раньше, что теперь и верилось с трудом. Но не верил Виктор, что нормальный человек может быть по цвету, как обугленная полена. Анпадишты, придется поверить. Выходит, правда, все это. И получается... Так получается, в бухту аж из Африки корабли приплывают. А почему твоя удивляться? Тряхнул головой Сядзи. Бухта — большой город. Большой город большой торговли. Большой торговли — много товар, много купец. Африка — человек приплывать в бухту, хорошо платить и покупать товар, который нужен для Африки-человек. А потом уплывать домой и хорошо продавать товар для другой Африки-человек. Виктор задумался. о том, о чём я думал раньше. А ведь торговлю-то, оказывается, можно вести не только с прибрежными городами. Собственно, что мешает наладить связи с более далёкими землями? С той же Африкой, к примеру. От одной мысли об этом захватывало дух. Мой африка человек торговаться никак не унимался титаец. Моя дело с африка человек разговаривать. Африка человек хотел у меня покупать, а твой олекар кричать, мешать, пугать. Слушай, А что этот африканец купить-то у тебя хотел? поинтересовался Виктор. Чем тут вообще торгуют с Африкой? китаец поморщился. Сипер человек, твоя слишком торопливой. Разве для тебя сейчас мало бухта-базар? Ясно. Дружба дружбой, а коммерческие тайны сиотзы выдавать не станет. Ну и ладно. Выяснить всё, что нужно, на местном рынке будет не трудно. Ака. Виктор повернулся к стрельцу. Постой пока на страже. Мы с Костоправым на базар сходим. Разведаем что да как. Китаец плеснул руками. Вихта, куда твоя так спешить? Уже вечер начинаться. Базар закрываться? Завтра утро твоя торговать. И моя торговать завтра утро. И вся другой купец торговать завтра. Лучше вместе завтра ходить в бухта-базар. Вообще-то верно. В самом деле, чего горячку-то пороть? Время позднее. Тут китаец прав. Солнце вон к закату клонится. Вся торговля на городском рынке, наверное, уже сворачивается. Что ж, один день погода не сделает. Да и отдохнуть после похода надо. Отбой, ока, Виктор махнул рукой. Остаёмся мы. Завтра на рынок сходим. Он повернулся к китайцу. Ещё раз извини, что покупателей отбили. Давай договоримся как-нибудь. Если что, компенсирую, там возмещу. Все отзыв захнол. Ладно, ладно, Виктор. Бухта — большой город, большой базар. Одна Африка в человеку ходить, другая — приходить. Моя сегодня вечер приглашает на гости вся купеса из Орда. Твоя и твоя Сибирь-человеки тоже пусть приходить. Вся наша сегодня чай пить и отдыхать, чтобы завтра хорошо торговать. Виктор усмехнулся. За время совместного путешествия китайцы уже успели приучить своих спутников к чаепитиям. Что ж, И сегодня выпить чайку за примирение не помешает. Может быть, Ся Цзы за чашкой чая станет более разговорчивым и менее осторожным? Может, расскажет что-нибудь о торговых интересах африканских купцов? А нет, так не беда, завтра все прояснится. В любом случае, чай у китайского купца – чудо как хорош. «Договорились, китай-человек», – кивнул Виктор. «Вечером будем чай пить». Чаепитие состоялось в просторном сарае – Где нашлось место каждому. На лавках за длинным дощатым столом поместились все: и ордынские купцы, и почти вся обозная охрана. Старуже осталось лишь несколько часовых, чтобы усилить охрану, а заодно освободить побольше места, Сядзы, как гостеприимный хозяин, выставил на улицу половину своих людей. Приглядывать за сибирским товаром Виктор поручил Ака. Всё-таки Бухта неспокойный Сибирьск на Аби. И не зря, наверное, Петро советовал им здесь чековать. А вот ненадежного на язык и вспыльчивого гостоправа купец решил держать при себе. По уже сложившейся традиции к китайскому чаю купцы принесли каждый свое угощение. Правда, на этот раз стол был богаче, чем обычно. Появилась не только нехитрая походная снедь, но и хмельной кумыс и вино. Сибиряки выставили медовуху. Повод имелся. Следовало отпраздновать прибытие в бухту. Уже было ясно, что скромное чаепитие перейдет в дружескую пирушку, но из уважения к хозяину начиналось все как положено – с чая. Улыбающийся Ся Цзы, коверкая слова на разных языках, произнес длинную витиеватую речь, из которой Виктор мало что понял. Слуги китайского купца разлили по чашкам гостей горячий ароматный напиток. Ся Цзы тоже налил себе чай из маленького фарфорового чайничка. Жестом пригласил «Пейте, мол», «Прикубил», Гости последовали его примеру, выпили не спеша. Крепкий китайский чай был так же хорош, как и всегда, но в этот раз он почему-то не вселял в тело бодрость, а наоборот, вгонял в спячку, причём так, что не было никаких сил противиться резко накатившей волне сонливости и вялости. А поил, пронесась в мозгу Виктора тревожная мысль: "Подмешал что-то, проклятье китайцы. Тревога! О, а!" Из глотки вырвался лишь глухой, едва едва слышный стон. Виктор снова попытался закричать, вскочить из-за стола, схватить оружие, не смог. Не слушались ни язык, ни ноги, ни руки. Из последних сил борясь с дремотой и не позволяя векам закрыться, он в ужасе смотрел, как падают слав как купцы и обозная стража. Кто-то валялся под стол без звука и затихал практически сразу. Кто-то, почуяв неладное, хрипел, дёргался и тоже беспомощно соскальзывал вниз. Потянулся к автомату сидевший напротив ордынский стрелец из охраны какого-то купца. Но рука автоматчика безжизненно упала, и ордынец, словно увлеченный ею, мешком повалился с лавки. Только костоправо зелье не смогло свалить сразу. У здоровяка лекаря хватило сил подняться, оттолкнуть бросившегося к нему китайца и, опершись на стол, сорвать с пояса кистень. «Ах ты ж су!» Сквозь сгущающийся в голове туман Виктор услышал голос костоправа. Увидел, как лекарь взмахнул рукой, пытаясь через стол дотянуться гирькой на цепи до улыбающегося Ся-Дзы. Но, видимо, рука уже не слушалась хозяина. «Ка!» Бум! Удар вышел сильный, но не точный. Промелькнувшая в воздухе гирька обрушилась на доски стола, разбила фарфоровый чайничек Ся-Дзы, разметала посуду и снедь, отскочила. Кистьень выскользнул из пальцев лекаря. Костоправ рухнул на пол. Виктор тоже вдруг обнаружил себя лежащим под столом. О том, как он туда попал, воспоминаний не было. Были только грязные доски столешницы над ним, как крышка закрывающегося гроба. В глазах двоилось и мутнело. Веки словно закапывали жидким, но холодным свинцом. Слабость разливалась по всему телу, мышцы не желали слушаться. Нечеловеческим усилием воли Виктор цеплялся взглядом за нависающую над головой столешницу. Нельзя поддаваться, нельзя, нужно держаться, держаться. Он сам не знал, зачем, но твёрдо знал, что нужно. На улице раздался чей-то тревожный возглас. Видимо, крик костоправа, всё же был услышан снаружи. Часовые вяло шевельнулась в голове мысль. Только на них теперь надежда. Правда, надежда эта была слабенькой. Не зря ведь коварный китаец отправил на улицу часть своих охранников. Одиночный выстрел едва пробился сквозь плотную вату, забившую уши. Потом наступила тишина. Полная, абсолютная. И темнота. Толстые доски стола качнулись и опустились. Придавили, раздавили. Крышка гроба захлопнулась. Сознание Виктора отключилось.